Четвертое. Мы, ахейцы, вышли на кораблях в открытое море ради торжества всей Аттики, в том числе вашего торжества, уважаемый сэр. Именно так я хотел сказать толстому Черчиллю. Скажите, сэр колониальных дел мастер, разве вам не мила наша идея? Мы, органавты, идущие на подвиги ради общего торжества. Наша расовая идея, Это идея, оправдывающая именно ваш всегдашний порядок вещей. Да, потребуются жертвы. Если надо, вы положите на алтарь истории полнотелую эфигению, Чехословакию. Но разве вы, ахейские лорды, не знаете, что жертву обязательно приносят в самом начале похода? А если одной жертвы окажется мало, что ж, Спросите жрецов, сколько жертв приносят ради успешного похода. Не кривитесь, корабли спущены на воду, мы войдем в Судеты, а потом в Польшу, да и Польша спать не будет, а, воспользовавшись моментом, сама отгрызет у Чехословакии изрядный кусок. Стоит ли защищать территориальную целостность тех стран, которые не уважают чужих границ? Мы вышли в поход. Ради вас — Мы плывем под теми же флагами, что и вы. Мы стим те же критерии красоты и гармонии, что и вы. Мы любуемся теми же статуями и картинами. Взгляните на вашего визионера Вильяма Блейка, на его мускулистых дев с распущенными локонами, на его бога Саваофа с бицепсами и трицепсами. Вам еще не понятно, откуда пришла эстетика Третьего Рейха? Вот что я хотел сказать жирному Черчиллю в тот день в мюнхенской гостинице «Континенталь», но ограничился короткой справкой. «Согласен, господин Черчилль», — сказал я, расставляя слова аккуратно, чтобы не повредить переговорам. У германского юнкерства выработалось пренебрежительное отношение к еврейскому наследию. Это печальный факт. И многие считают, что юнкерство есть почва, на которой развивается национализм. Вы, вероятно, разделяете этот взгляд. Непонимание между нашими культурами основано на недоразумении. Позвольте я объясню, в чем дело. Черчилль кивнул. Априори считается, будто Англия – страна промышленная, а в Германии – мелкое землевладение, порождающее специфическую узость взглядов. На деле же класс юнкерства – развит более всего в Британской империи. Просто историки проглядели британского юнкера. Дело в том, что ваши юнкера, младшие сыновья родовитых фамилий, заводят свои хозяйства в Индии, а из плантаций Виргинии и Ямайки выкачивают больше, чем прусский юнкер из своего небольшого участка. Прусских крестьян не принято бить палками по пяткам. Работают прусские крестьяне аккуратно, спору нет, но поротые индусы работают еще прилежнее. Британское юнкерство воспитало свои добродетели на порке египетского филаха негра, а особенно индуса. Насколько могу судить, само слово «индус» не менее оскорбительно звучит, нежели слово жид. Черчилль посмотрел на меня с раздражением, но опытный дипломат, Он погасил гнев улыбкой. «Значит, если бы у Германии были колонии...» Все упирается в вопрос колоний, не так ли? «Разрешите я напомню о нашей встрече с лордом Галифаксом. У нас имеются соответствующие протоколы». Черчилль спросил, что я думаю о союзе Франции, Британии и Германии, как об антикоммунистическом пакте. Я предложил включить еще и Италию. «Клуб хорош тем, что в нем ограниченное число членов», — заметил Черчилль. «Действительно», — подхватил я, — «это будет прекрасный союз. У нас есть дела поважнее, чем обсуждение прав евреев. Есть Сталин и его армия. К тому же есть промышленные нужды, которые все примеряют. Разве во время недавней войны наши производства не продолжали сотрудничать? Английской текстильной промышленности — не обойтись без германских красителей. Deutsche Farben Industrie всегда будет вашим верным партнером, надо только определить места сбыта. Не из-за евреев же ссориться. Я хотел добавить, что деятельность Deutsche Farben Industrie в точности повторяет те производства красителей, из-за которых Лоренцо разграбил город Вольтерру, но образование было помехой в разговоре с политиками. Политикам надо сообщать сегодняшние факты, и фактов желательно давать немного. Лидеры думают медленно. «Действительно», — сказал Черчилль, — «есть дела первостепенной надобности. Меня тревожит судьба европейской культуры, господин Ханфштангель. Частное право под угрозой». И снова я удержался, не сказал ему, «Уважаемый сэр, как не встревожиться?» личность и частное право под угрозой, сколь верно ваше наблюдение. Частные интересы, которые находятся в стороне от национального пути, будут уничтожаться. Это ведь сказал не Ленин, не Гитлер. Это сказал алан Честертон, любимый кузен Гильберта Честертона, английского гуманиста. И сказано это в книге «Портрет лидера», посвященный Освальду Мосли, британскому фашисту. Освальду Мосли, зятю лорда Керзона. Уж не Гитлер придумал угрожать частным интересам. Что вы правы? — А где же ваш шеф? — спросил Черчилль. — Я отлично знал, где в настоящий момент Гитлер. Он все-таки приехал в Континенталь и стоял в холле отеля, замотанный в свой романтический шарф, небритый, с надвинутой на глаза шляпой итальянский тенор, гордец. Я выскочил к нему в холл, едва официант принес мне записку. Вы с ума сошли, в таком виде. Ах, вам, милейший хан Встангель, не нравится мой вид. Я рискую не произвести впечатление на семейство Черчиллей. Адольф развернулся и вышел прочь. Повернулся и хлопнул дверью отеля «Континенталь». Вот вам и исторический момент. Я вернулся, И со смехом рассказал, что найти Адольфа невозможно. Лидеры движения буквально разрывают на части. Ах, кто же знает, где он сейчас говорит с рабочими на митинге, посещает приюты, вразумляет профсоюзных лидеров. Черчилль передернул жирными плечами, заворочился в кресле, кожа скрипела под британскими ягодицами. Встал, разгладил жилетку на животе. Передайте от меня и моей семьи сердечный привет господину Гитлеру. Еще бы, ему стало обидно, герою англо-бурской войны. Он оскорбился, что его предложение пренебрегли. И к тому же он за мораль в политике. Пройдет каких-нибудь восемь лет, и он, не моргнув глазом, выдаст Сталину казаков с семьями, с грудными детьми, выдаст на убой, точно так же, как некогда... Лорд Китченер с необычной легкостью выдал русским сыщикам политического беженца Адамовича. И это было для лордов столь же просто, как расстрелять без суда несколько тысяч восставших негров в Судане или запереть жен и детей буров в концентрационные лагеря, где смертность была 200 человек на тысячу. Это ведь, кажется, Китченер кричал, перестреляв демонстрантов. «Прекратите огонь! Какая нелепая потеря боеприпасов!» И что было думать о казаках в послевоенные годы, если на повестке дня стояло подавление греческих волнений? В от нацистов Греции зашевелились народные массы, и требовался британский гарнизон, чтобы восстановить адекватное управление. Надо было отдавать приказ морпехам высаживаться с «Ориона» и стрелять в былых союзников, греческих партизан, ведь в кармане лежала бумажка соглашения, завизированная Сталиным. 90% Греции под влиянием Британии. А что еще требуется британцу, помимо власти в колониях? Надо бы спросить мнение милейшего майора Ричардса по этому поводу. Я спросил себе еще чашку чая с молоком и стал смотреть в окно. Ямайские негры передавали друг другу подозрительные свертки, британские рабочие жевали камберлендские сосиски — обычный день сонной империи прогресса.